Брось свой предводительский жезл, распусти войско, освободи пленных, возврати награбленную добычу, раздай свое имущество тем, кого ты сделал сиротами и вдовами, надень на себя власеницу, посыпай голову пеплом, возьми в руки посох и босой ступай в Рим. Мы же со своей стороны обещаем тебе лично ходатайствовать перед Ратизбонским имперским сеймом за твою жизнь и перед нашим святым отцом-папой за твою грешную душу. В то время как Людовик Бурбон произносил свою речь таким повелительным тоном, словно это он сидел на епископском троне, а у его ног валялся преступник, на коленях, вымаливающий прощение. Даля Марк, изумление которого мало-помалу уступало место бешенству, медленно приподнимался в своем кресле, и когда епископ умолк, он только взглянул на никеля блока и молча поднял указательный палец. В тот же миг разбойник нанес удар, как будто на бойне, и епископ без стона, без крика упал мертвый к подножию собственного трона. Лежские горожане, совершенно неподготовленные к такой ужасной развязке и ожидавшие, напротив, что переговоры окончатся мирным соглашением, вскочили со своих мест, как один человек с громкими криками ужаса и негодования — Но громовой голос Деламарко покрыл весь этот шум. «Молчать вы, лежские свиньи!» — крикнул он грозно, потрясая кулаком. «Как вы смеете восставать против дикого орденского вепря? Вам впору только валяться в грязи масса. Эй вы, кабанья ятродья!» — кличка, которую он сам и многие другие часто называли его солдат. «Покажите-ка ваши клыки этим фламандским свиньям!» В один миг все солдаты Даламарка были на ногах, а так как они сидели вперемешку со своими недавними союзниками, быть может, предвидя возможность такого случая, то каждый схватил за шиворот своего ближайшего соседа, и все обнажили кинжалы, ярко сверкнувшие при свете месяца и факелов. Оружие было занесено, но никто не наносил удара. Может быть, потому что жертвы были слишком поражены, чтобы защищаться, А может быть и потому, что Деламарка не собирался проливать кровь и хотел только попугать своих миролюбивых союзников. Но тут мужество Квентина Дорварда, решительного и смелого неполитам и вдобавок побуждаемого в эту минуту чувством, которое придает человеку силу и отвагу, дало совершенно неожиданный поворот всему делу. По примеру солдат Деламарка, Квентин, в свою очередь, бросился на сына Дикого Вепря, Карла Эберсона, и, легко одолев его, приставил к его горлу кинжал с громким криком. «Так вот, какую игру вы затеяли! Тогда и я буду играть!» «Стой! Стой!» — закричал Деламарк. «Это шутка! Я пошутил!» «Неужели вы думаете, что я могу обидеть моих добрых друзей и союзников лежских граждан?» «Прочь, руки, прочь, ребята, и по местам!» «Да, убрать отсюда эту падаль, чуть было не вызвавшую ссору между друзьями», добавил он, толкнув ногой тело епископа. «Выпьем за примирение и зальем вином воспоминания о глупой размолвке». Приказание было тотчас исполнено, но горожане и солдаты все еще стояли, нерешительно поглядывая друг на друга, словно сомневались, друзья они или враги. Квентин Дорвард поспешил воспользоваться этой минутой. «Выслушайте меня, вы, Гийом Деламарк, и вы, горожан Ильежа!» — сказал он. «А вы, молодой человек, стойте смирно!» — добавил Квентин, обращаясь к юновше, сделавшему было попытку вырваться из его рук. «Я не причиню вам вреда, пока не услышу какой-нибудь новой, неуместной шутки». «Да сам-то ты кто такой, черт подери!» — воскликнул изумленный Доломарк. — Кто ты такой, что осмеливаешься ставить условия и брать заложников в присутствии того, кто сам всем приказывает и никому не уступает? — Я слуга Людовика, короля французского, — ответил смело Квентин. — Стрелок его шотландской гвардии, как вы могли догадаться по моему говору и костюму. Я прислан сюда, чтобы наблюдать и донести обо всем, что здесь происходит королю. И к удивлению вижу, что вы поступаете скорее как язычники, чем как христиане. Как безумные они, как люди в здравом уме. Войско Карла Бургундского не замедлит выступить против вас. Если вы рассчитываете на поддержку Франции, вы должны вести себя иначе. А вам, граждане же, мой совет разойтись по домам. Того же, кто станет препятствовать вашему свободному выходу из Шонвальда, я объявляю врагом моего государя, его величество милостивого короля Франции. Франция Ильеж... «Франция и Ильеж закричали спутники Павиона, и крик этот подхватили многие другие горожане, которые снова воспряли духом благодаря смелой речи Квентина. «Франция и Ильеж! Да здравствует храбрый стрелок! Мы будем жить и умрем вместе с ним!» Глаза Деламарка сверкнули, а рука сжала кинжал, как будто он хотел метнуть его в сердце смелого оратора. Но, оглянувшись кругом, он прочел во взглядах своих солдат нечто такое, перед чем даже он должен был отступить. Многие из них были французы, и все они знали о поддержке людьми и деньгами, которую получал их начальник от французского короля. К тому же многие были возмущены совершенным на их глазах святотатственным убийством. Имя Карла Бургундского который, как все знали, придет в сильнейшее негодование, услышав о происшествиях этой ночи, прозвучала для них страшной угрозой, а неосторожность Деламарка, чуть было не поссорившегося со своими союзниками и вдобавок готового возбудить недовольство французского короля, так их встревожило, что с них даже хмель соскочил. Одним словом, взглянув вокруг, Деламарк убедился, что если бы в настоящую минуту он решился на новое насилие, то не встретил бы поддержки даже со стороны своих солдат. Поэтому, стараясь придать своему лицу и голосу более мягкое выражение, он заявил, что если обидел своих друзей и горожан, то сделал это безо всякого умысла, и что, разумеется, они вольны выйти из Шонвальда, когда им вздумается, хотя он надеется, что они не откажутся от участия в празднестве в честь общей победы. К этому он добавил с несвойственной ему сдержанностью что он готов хоть завтра вступить в переговоры о дириже добычи и о принятии мер для общей обороны. «Надеюсь», — закончил он свою речь, — «что господин шотландец во всяком случае не откажется принять участие в нашей пирушке в Шонвальде». Поблагодарив за оказанную ему честь, молодой шотландец заявил, что его решение зависит от господина Павийона, которому, собственно, и направил его французский король, но что, разумеется, он воспользуется случаем посетить Марка в первый же раз, как господин Синдик отправится в его лагерь. «Если ваше решение, как вы говорите, зависит от меня», поспешил во всеуслышание заявить почтенный Синдик, «вам придется немедленно оставить Шонвальд, а если вы намерены вернуться в этот замок не иначе, как в моем обществе, то вряд ли вы его скоро увидите». Последнюю часть фразы... Честный горожанин пробормотал в полголоса, боясь последствий, которые могли навлечь на него эти слова, если бы они были услышаны, но все-таки не в силах промолчать. — Держитесь поближе ко мне, мои молодцы, храбрые кожевники, — обратился он к своей страже, — и мы постараемся как можно скорее выбраться из этого разбойничьего вертепа.